Слово 22. Охота на дикого коня. «В этой местности должны водиться бизоны», сказал Базиль, посмотрев на землю. «Вот совершенно свежий бизоний помет. Не может быть, чтобы он пролежал много дней. Смотрите, тропа бизонов и на ней следы». С этими словами он указал на напоминающую желоб впадину, которая тянулась по прерии, Насколько хватал глаз. Впадина выглядела как русло пересохшего ручья. Но следы копытные на ее дне указывали, что это как раз то, что предположил Базиль, тропа бизонов. Тропа, без сомнения, вела к водопою. Когда всадники въехали на нее, края ее оказались на уровне их голов. Так она была глубока. Во время сильных дождей Здесь текла вода, унося с собой в реку почву, разрыхленную копытами бизонов. Тысячи бизонов ходят иногда по этим тропам один за другим, переселяясь таким образом в поисках лучших пастбищ или воды. Они знают по опыту, что такая дорога всегда приведет их к воде и траве. Наши охотники не поехали по тропе далеко, у них не было уверенности, что в конце ее они встретят бизонов. Они пересекли тропу и продолжали ехать к холму. «Смотрите!» — воскликнул Франсуа. «Что это?» Он указал на несколько круглых впадин в земле. «Бизоновы ямы, честное слово!» — сказал Базиль. «Некоторые из них совсем свежие». «Бизоновы ямы?» — отозвался Франсуа. «А что это еще такое?» — Разве ты никогда не слышал о них? — спросил вазиль Это место, где бизоны валяются и кувыркаются, как лошади или домашний скот. — А, вот что! — сказал Франсуа. — Но зачем они это делают? — Вот этого я не знаю. Может быть, Люс нам расскажет. — Некоторые говорят, — сказал Люсьен, — что бизоны делают это, чтобы почесаться и таким образом избавиться от мух и других надоедающих им насекомых. Иные считают, что бизоны проделывают эти любопытные упражнения для развлечения. Франсуар рассмеялся. Какие же они смешные! А есть еще одно интересное объяснение, продолжал Люсьен. Будто бизоны вырывают эти углубления, чтобы там во время дождей собиралась вода и чтобы из них можно было напиться на обратном пути. Франсуа снова рассмеялся, уже этому я никак не поверю. — А я и не стремлюсь тебя убедить в этом, — сказал Люсьен. Конечно, такое предположение неправильно, поскольку бизон — животное, не обладающее для этого достаточным развитием. Это всего лишь забавное предположение. Очевидно, однако, что в период дождей, В таких ямах собирается вода, и часто остается там в течение нескольких дней. А бизоны, которые бродят вокруг, пьют эту воду. Следовательно, можно сказать, что бизоны роют свои собственные колодцы. Эти колодцы частенько служат на пользу и другим животным, и даже людям. Многие заблудившиеся трапперы и индейцы спасались, находя воду в таких углублениях. Иначе они погибли бы от жажды. «Какие эти ямы круглые!» Сказал Франсуа. «Они представляют собой совершенно правильные круги. Как бизоны делают их такими?» Бизоны ложатся во всю длину и крутятся и крутятся, как колесо носи Они вращаются с большой скоростью, упираясь за грифками и отталкиваясь ногами, как рычагами. Иногда они кружатся так добрые полчаса. Несомненно, Бизоны делают это, чтобы почесаться. Несмотря на толстую шкуру и густую шерсть, им очень досаждают насекомые паразиты. Кроме того, это для них и вид развлечения. Вы часто могли наблюдать, как лошади катаются по траве, и разве не ясно, что они получают при этом удовольствие? Вам никогда не приходило это в голову? «О да!» — воскликнул Франсуа. «Я уверен, что лошади любят как следует покувыркаться. Ну вот, предполагают, что и бизоны тоже. Конечно, им очень приятно, что они таким образом отделываются от своих мучителей и прижимают разгоряченные бока к свежей, прохладной земле. Бизоны не очень чистоплотны. Они до такой степени покрыты грязью, что невозможно определить, какого цвета их шкура. «Ну, — сказал Франсуа, — Я надеюсь, что скоро нам попадется бизон с белой шкурой. Разговаривая таким образом, наши юные охотники продолжали свой путь. Они проехали миль десять, когда Абазиль, который все время вглядывался в горизонт прерии, издал в склицанье и неожиданно остановил лошадь. Остальные тоже придержали коней. — Что ты там увидел? — спросил Исиен. — Еще сам не знаю ответил Базиль. Но на горизонте что-то есть. К югу. Видите? Да. Похоже на группу низких деревьев. Нет, сказал Базиль. Это не деревья. Они движутся. Мне думается, что это какие-нибудь животные. Надеюсь, что это бизоны, закричал Франсуа, поднимаясь во весь рост в стременах и пытаясь что-нибудь увидеть. Но его лошадка была слишком малоросла, И Франсуа ничего не мог разглядеть «Поедем им навстречу?» – предложил Люсьен, обращаясь к Базилю. «Я думаю, что они движутся по направлению к нам», – ответил тот. «Они все больше растягиваются по горизонту, и, может быть, это кажется от того, что они приближаются. Бизоны! Нет, честное слово!» – продолжал он, повышая голос. «Это всадники! Может быть, индейцы?» «Почему ты так думаешь?» — спросил люсиен Я видел одного на фоне неба. На таком расстоянии я могу определить очертание лошади. Я уверен, что это так. Смотри, вот другая. — Да, — сказал люсиен это лошадь. Но смотри, всадника нет. Никого на ней нет. А вот и еще одна, тоже без всадника. Ага, теперь я знаю, это мустанги. «Мустанги!» — скричал Франсуа. «Отлично! Вот на это стоит посмотреть!» Вскоре подтвердилось, что Люсьен был прав. Это был табун мустангов или диких лошадей. Базиль тоже оказался прав, говоря, что они приближаются, ибо через несколько минут мустанги были уже меньше, чем в миле от мальчиков. Мустанги мчались быстрым галопом двигаясь плотной массой, подобно вытренированному эскадрону. А один мустанг был несколько впереди и, несомненно, являлся вожаком. Время от времени какая-нибудь лошадь отделялась от рядов и отставала, но всякий раз подтягивалась снова и присоединялась к своим товарищам. Это было чрезвычайно интересное зрелище. Земля гудела под копытами животных так, как будто неслась кавалерия когда мустанги были уже меньше, чем в полумиле от наших охотников, они, казалось, впервые заметили мальчиков. Вдруг вожак остановился, вскинул голову, заржал и встал, как вкопанный. Остальные тоже остановились, подражая вожаку. Он был все же несколько впереди, в то время как весь табун сомкнул ряды, как кавалерия в бою. Постояв несколько секунд на месте, вожак издал Резкое ржание бросился вправо и помчался во весь опор. Все кони тоже заржали, и сейчас же, круто повернув, последовали за ним. Все это мустанги проделали с четкостью эскадрона. Наши охотники предполагали, что лошади пройдут мимо и не приблизятся. Они все сожалели об этом. Им хотелось посмотреть поближе на этих благородных животных. Чтобы не спугнуть мустангов, Мальчики спешились и теперь стояли, частично заслоненные своими лошадьми, все же крепко держа их, так как те были напуганы громовым топотом своих диких собратьев. Через мгновенье мустанги появились прямо перед мальчиками, то есть их бока были обращены к охотникам, и те с радостью увидели, что мустанги не удаляются, а галлопируют по кругу, центром которого были наши зрители. Круг, по которому бежали дикие лошади, имел не больше полумили в диаметре. Они, казалось, приближались к центру. Мустанги двигались не по окружности, а по спирали, которая постепенно суживалась внутрь. Теперь мальчики могли хорошо разглядеть их. Это было красивейшее зрелище. Среди двух сотен мустангов самых разнообразных мастей вы не нашли бы и двух одинаковых. Тут были и враные, и белые, и гнедые, и чалые. Некоторые были буланные, некоторые рыжие, а некоторые серые с металлическим отливом. И было много-много других, разномастных и с подпаленными как охотничьи собаки. Пышные ниспадающие гривы и длинные хвосты развивались по ветру, и это придавало лошадям еще большую грацию. да. Это было захватывающее зрелище. И мальчики стояли, затаив дыхание, наблюдая, как этот эскадрон носится вокруг них. Но глаза всех троих вскоре обратились на одного – божака. Ничего более прекрасного они никогда не видели. Базиль, который обожал красивых лошадей, был в восторге и не мог оторвать глаз от этого красавца. И неудивительно – ибо трудно было себе представить более совершенное животное. Вожак был крупнее остальных, хотя все же меньше английской лошади. Его крепкая грудь и выпуклые глаза, стройные бока, тонкие изящные ноги и маленькие копыта – все указывало на его происхождение. Он был чистокровный арабский конь, потомок тех благородных коней, которые привезли первых завоевателей в Мексику. Его пропорции были, как сказал бы знаток совершенны, и Базиль, который действительно являлся знатоком, подтвердил это. Жеребец был весь белый, белый, как горный снег. Когда он скакал, его ноздри раздувались и делались красными, глаза выкатывались, гриба рассыпалась по обеим сторонам шеи, от холки до загривка, и длинный хвост развивался по ветру. Свободные, грациозные движения вожака, как и движения тех, кто следовал за ним, показывали, что они никогда не знали седла. Глядя на это благородное животное, Базиль загорелся непреодолимым желанием обладать им. Правда, у него уже была лошадь, одна из самых замечательных, когда-либо носивших седло, но у Базиля была слабость. Он жаждал иметь каждую красивую лошадь, которую видел, а этот мустанг возбуждал в нем особенное стремление сделаться его обладателем. Через несколько секунд желание Базиля настолько возросло, что он почувствовал, что готов отдать все на свете, может быть, только за исключением Черного Ястреба, чтобы завладеть этим конем прерий. Вы можете подумать, что при умении Базиля бросать лассо и ездить верхом, он мог бы быстро удовлетворить свое желание. Но это было не так просто сделать, и Базиль знал это. Он знал, что без особого труда смог бы накинуть аркан на какую-нибудь из рядовых лошадей табуна. Но поймать божака — совсем другое дело. Никому, даже индейцам, никогда еще не удавалось это сделать. И Базиль часто слышал об этом, но все-таки решил попробовать. Он очень доверял быстроте и выносливости своего черного ястреба. Базиль поведал братьям о своем решении шепотом, чтобы не спугнуть мустангов, которые скакали теперь совсем близко. Люсьен пытался отговорить его, выдвигая в качестве аргумента, что это заставит их отклониться от курса, и они могут потерять друг друга. «Нет», — сказал Базиль, — «Поезжайте к холму, ты и Франсуа, а я приеду к вам. Может быть, я даже окажусь там раньше вас. Не возражай, брат, не надо. Я должен иметь этого коня. И я поймаю его, даже если мне придется проскакать пятьдесят миль». Говоря это, Базиль пододвинулся ближе к своему левому стремени, взглянул на лассо, висящее в свернутом виде на седле, и стоял готовый в любой момент спрыгнуть на лошадь. Люсьен увидел, что бессмысленно продолжать отговаривать брата, и замолчал. Франсуа с восторгом присоединился бы к Базилию в этой погоне, но сама идея охотиться на мустанга на маленькой лошадке была абсурдом. Мустанги все продолжали свой бег по кругу. Иногда по сигналу выжака они останавливались и разворачивались в одну линию как раз напротив маленькой группы наших охотников, мордами к ним. В этом положении они оставались несколько секунд, подняв вверх головы и с любопытством разглядывая странные существа, которые вторглись в их владения. Некоторые били копытами землю и храпели, будто сердясь. Затем вожак издавал свое пронзительное ржание, и все мустанги опять принимались кружить. Дикие лошади находились теперь меньше, чем в двухстах ярдах от того места, где стояли охотники. Но было ясно, что они не намереваются подходить ближе. Наоборот, они, казалось, собирались уходить. После каждой остановки они поворачивали головы к прерии, а затем снова принимались кружить, как будто еще не удовлетворив свое любопытство. Во время их последней остановки, или вернее, когда Базиль подумал, что она может быть последней, Он опять предупредил братьев, чтобы те направлялись к холму, и бесшумно поставив ногу в стремя, вскочил в седло. Его движение заставило мустангов вздрогнуть, но прежде чем они успели повернуть, юный охотник пришпорил своего коня и сделал несколько скачков по направлению к ним. Базиль не смотрел на табун, и ему было все равно, куда тот побежит. Юный охотник смотрел только на белого вожака и мчался во весь опор к нему. пожак на мгновение замер, будто удивившись, затем издал дикое ржание, совсем не такое, как до сих пор, повернул направо и помчался с бешеной скоростью. Остальные лошади последовали за ним. Так как задние сделали поворот, базель находился теперь от них не дальше, чем в двенадцати ярдах и в несколько скачков приблизился к ним настолько, что легко мог бы набросить лассо на любого из мустангов. Когда же они повернули, Базиль остался далеко позади, но скоро наверстал расстояние и продолжал погоню, держа направление несколько вбок. Он не хотел попасть в гущу мустангов, так как понимал, что это опасно и только задержит его. Целью Базиля Было оказаться впереди табуна и как-нибудь отделить вожака от остальных. Юноша взялся за выполнение этой задачи со всей своей энергией. Дикие кони, стремглав, летели вперед. За ними следовал охотник. Погоня была явно безнадежной, но мальчик умело правил своей лошадью. Лосо висело на его седле, Базиль не дотрагивался до него, Время еще не пришло. Вперед и вперед летели дикие лошади. Все ближе и ближе к ним был смелый охотник. И вот уже мили отделяют его от того места, откуда он начал погоню. Через несколько минут Франсуа и Люсьен потеряли его из виду. Но маленькие андалузские кони не могли сравниться с арабской лошадью Базиля. Табун изменил свое построение. Лошади бежали уже не рядами, а длинной цепочкой, заняв каждое место соответственно своей скорости, а далеко впереди, несясь как метеор, сверкал своей снежной белизной вожак. Последние лошади скоро остались позади. Они сворачивали в сторону, как только видели, что их обгоняет большая темная лошадь, несшая на себе какой-то странный и страшный предмет. Базиль обогнал их одну за другой — и черный ястреб оказался во главе всего табуна, а его седок не видит перед собой ничего, кроме белого коня, зеленой прерии и голубого неба. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что мустанги рассыпались по прерии во всех направлениях. Но он не оглядывался. Все, что ему было нужно теперь, находилось перед ним. И он пчался все вперед и вперед, то и дело вонзая шпоры в коня. Базилю и не нужно было пришпоривать черного ястреба. Конь его, казалось, считал делом чести догнать мустанга и делал все, что в его силах. И конь тоже как будто чувствовал, что его жизнь или по меньшей мере свобода зависит от этого, и тоже напрягал все силы. Оба летели, как ветер, и преследователь, и преследуемый. Линия их бега была прямой, как стрела, Это доказывало, что мустанг, спасаясь от врагов, обычно полагается на свои ноги. В такой погоне, однако, преследователь имеет преимущество перед преследуемым. Последний, находясь в постоянном волнении, вынужден оглядываться назад и поэтому хуже видит почву под ногами. Оборачиваясь, он теряет правильное положение тела, и скорость его уменьшается. Кроме того, он может споткнуться. Так произошло и с этим диким конем. Он, правда, не спотыкался, ноги хорошо держали его, но голову он время от времени поворачивал, чтобы своим черным глазом рассмотреть врага, преследовавшего его. Это, конечно, до некоторой степени задержало мустанга. Только в такие моменты Базиль мог сократить расстояние между собой и диким конем, и тогда, чувствуя свое превосходство, он еще больше стремился поймать мустанга и завладеть им. После долгой погони расстояние между ними было все еще не меньше двухсот шагов. Юный охотник с нетерпением продолжал пришпоривать своего коня, а мустанг, казалось, летел вперед, ничуть не убавляя скорости. Вдруг Базиль заметил, что белый конь вместо того, чтобы скакать прямо, начал петлять, двигая зигзагами. Базиль посмотрел на него с удивлением и стал искать причину. Вглядываясь в поверхность земли, он обнаружил, что она неровная и покрыта, насколько хватает глаз, маленькими холмиками. Мустанг был среди этих холмиков. Так вот, что заставляло его бежать так странно. Едва Базиль увидел это, как почувствовал, что его лошадь неожиданно Проваливается под ним и летит кувырком на землю. Всадник вылетел из седла. Но он не очень ушибся и сразу вскочил на ноги. Черный ястреб тоже поднялся и стоял тихо. Его влажные бока поднимались и опускались. Он тяжело дышал. Он был не в состоянии скакать дальше. Но даже если бы черный ястреб не устал, Базиль видел, что погоня пришла к концу. Маленькие холмики, которые он только что заметил, плотно покрывали всю прерию. Дикая лошадь неслась среди них с прежней быстротой. Когда охотник поднялся на ноги, мустанг был на расстоянии около четверти мили и резко заржал, как бы торжествуя, что спасся, так как не оставалось сомнения, что он убежал. Базиль к своему огорчению и сам видел это. Он понял, что дальнейшее преследование не только бессмысленно, но и опасно, так как, хотя он никогда раньше не видел подобных холмиков, он хорошо знал, что это такое, и знал, как опасно ехать среди них верхом при большой скорости. Базиль получил своевременный урок, так как лошадь его споткнулась и упала, едва он въехал в пределы этих холмиков. По счастью, она ничего себе не повредила. Базиль знал, что во второй раз он едва ли отделается так же благополучно и не был склонен рисковать опять. Не хотел он рисковать и своим любимым черным ястребом ради белого коня, даже если был бы уверен, что поймает его. Но теперь это было уже невозможно. Если продолжать погоню, то вместо того, чтобы поймать мустанка, можно потерять и свою собственную лошадь. А юный охотник знал, что тогда положение стало бы ужасным, поэтому ничего не оставалось, как отказаться от погони и предоставить Мустангу возможность убежать. Базиль несколько минут наблюдал за ним, пока тот не растаял, как белое облачко, далеко-далеко, на бледно-голубом горизонте. Теперь юный охотник задумался над возвращением к своим братьям. Но в каком направлении ему надо ехать? Он огляделся, ища глазами холм. Вот он. Но к изумлению Базиля, прямо перед ним и ближе, чем тогда, когда он последний раз видел его. Все это время Базиль скакал по направлению к холму, но в спешке и не заметил его. «Люсьен и Франсуа должно быть сзади», — подумал он, — «и скоро приедут сюда». Поэтому лучшее, что Базиль мог сделать, это подождать их. И Базиль, сев на один из холмиков, пустил свою лошадь пастись на свободе.